Пинбол на рынке. Полезный с точки зрения торговой психологии опыт я приобрел, когда, будучи студентом колледжа, проводил время за игрой в пинбол на автоматах. В целом, я был весьма посредственным игроком. Несколько шаров мог удерживать в игре довольно долго, а остальные терял в течение считанных секунд. Хотя с опытом научился лучше управляться столкателем, но так и не стал достаточно точным, чтобы поражать цели по желанию. Я так и не научился контролировать тело подобно истинным мастерам пинбола, чтобы подтолкнуть шар в нужное место. Однако я не сдавался, и вот через некоторое время научился видеть аномалии в автоматах, на которых играл, определенный маневр, который мог зарабатывать очки. Я стал раз за разом использовать эти аномалии и достиг приличного результата. Например, у одного автомата были скаты по обеим сторонам и несколько целей в центре. Естественно, хотелось поймать шар толкателями и попытаться поразить одну из целей в центре, когда они были освещены. Когда мне удавалось хорошо прицелиться, это приносило сразу много очков. Но был также высокий риск потерять шар, который мог скатиться вниз по центру между толкателями. Однажды я играл на этом автомате, и шар покатился по правому скату к левому толкателю. Моя рука соскользнула с ручки, и вместо того, чтобы поймать шар толкателем или ударить им по шару, я не задействовал толкатель вообще. Тогда шар отскочил от левого толкателя к правому. Мне это показалось странным. Я скорее готов был думать, что если не использовать толкатель, шар просто скатится по центру вниз. Однако после многочисленных испытаний я убедился в том, что если на этом конкретном автомате дать шару во время его спуска просто удариться о левый толкатель, то скат, неизменно позволит игроку поймать шар правым толкателем. После поимки шар можно было бросить по левому скату, заработав очки, а затем он скатывался или по левому, или по правому скату. В любом случае, его снова можно было поймать правым толкателем и бросить вверх по скату. После небольшой практики я мог повторять эту модель множество раз с каждым шаром и с каждым повторением набирал очки. Количество полученных очков было меньше, чем при попадании в центральной цели, но я очень редко терял шар. В результате буквально весь день мог играть на этом автомате за один единственный жетон. Безусловно, это не делало пинбол особо увлекательным. Частое использование высоковероятной модели устраняло большинство источников неопределенности. Но устранение неопределенности и волнения было также главной причиной успеха этой стратегии. Игра стала почти полностью механической и рутинной, из нее исчезли эмоциональные помехи. Хотя я так и не стал великим пинболистом, но достаточно изменил свою психическую карту, чтобы усвоить факт. Я могу добиться успеха на том конкретном автомате. Со временем обнаружил так много аномалий в различных автоматах, что пересмотрел свои карты еще раз. Я приобрел уверенность в том, что при наличии достаточного времени и опыта смогу найти аномалии в большинстве автоматов. Примечательно, что аномалии можно было обнаружить только следуя странным и, казалось бы, иррациональным стратегиям. Игра в пинбол или видеоигру в том виде, как ее задумали разработчики, неизменно приводит к проигрышу. Например, несколько лет спустя... Я смог победить в видеоигре в баскетбол, выполняя один и тот же бросок в прыжке из угла. Игра выделила этому прыжку достаточно высокий процент попадания в корзину, чтобы обеспечить победу. А вот чередование бросков или выбор того броска, который казался наиболее верным, неизбежно приводили к проигрышу. Чтобы выигрывать на рынках, вам нужно обнаружить только одну такую аномалию и разыгрывать ее постоянно. Как счетчик карт, играющий в Blackjack, вы все равно столкнетесь с неопределенностью и убытками. Однако важнее то, что вы склоните шансы в свою пользу. При достаточном повторении вы увидите результаты, взглянув на баланс своего счета, а переводчик возьмет эти результаты и соответствующим образом пересмотрит вашу личность трейдера. Существует много различных рынков, фьючерсных и фондовых, Так как есть много автоматов для пинбола и других игр. Секрет в том, чтобы взломать код, найти аномалии. И как в случае с пинболом, эти аномалии вы найдете, когда будете исследовать стратегии, противоречащие здравому смыслу, покупать, когда рынок кажется самым слабым, и наоборот. Именно в момент эмоциональных экстремумов рынки бывают недостаточно эффективны. Вы не сможете выиграть, играя на рынке так, как задумали разработчики. Недавно я взял карандаш с бумагой и проанализировал, что происходит со сводным индексом Нью-Йоркской фондовой биржи NYA, после того, как в определенный день 5% или более торгуемых ценных бумаг достигают новых 52-недельных минимумов. Мое исследование охватило период с 1978 по 2001 год и зафиксировала результаты через 150 торговых дней, приблизительно 7 месяцев, в будущем. Было 442 дня, в которые 5% или более торгуемых ценных бумаг достигали новых годовых минимумов. Обычно это происходило в конце медвежьих рынков, когда возрастал пессимизм, и продажи шли беспорядочно. Интересно, что 150 дней спустя рынок, приблизительно в 88% случаев, оказывался выше, в среднем почти на 13%. По всей выборке, в духе с бычьими трендами периода 1978-2001 годов, 150-дневные периоды продемонстрировали тенденцию к повышению в 73% случаев, но только на 6,5%. Те, кто покупал во время существенной распродажи, получили прибыли, вдвое превысившие норму. Они поняли, как работает автомат для игры в пинбол. Обратная торговля. Смешивая карты трейдеров. Такие нелогичные сделки срабатывают и по когнитивным причинам. Ваш переводчик всегда пытается объяснить рынки, даже если при этом непрерывно изменяет ваше восприятие самого себя. Большая часть литературы о техническом анализе, заслуживающая и не столь заслуживающая внимания, содержат эвристические правила, которые помогают вашему переводчику справиться с непрерывным потоком рыночных данных. Поскольку изображение стоит тысячи слов и каждый график рынка включает большое количество информации, то чтение графиков и графическое отображение индикаторов являются у большинства трейдеров основой их арсеналов. Редко можно встретить пакет программ для трейдинга, который не включал бы в себя эти элементы. Вообще-то, нет ничего по существу дурного в том, чтобы изучать модели графиков или интерпретировать данные осцилляторов. Просто они отражают те же мотивы, по которым разработчики автомата для игры в пинбол хотят, чтобы вы играли по их правилам. Маловероятно, что вы найдете неожиданные аномалии, торгуя на пробои скользящих средних, экстремумов, RSI или используя какую-то другую тактику из числа встроенных в каждую популярную программу для построения графиков. Даже простая торговля против этих шибалетов, следующая той же, казалось бы, иррациональной логике, которую я выбрал, когда решил не использовать толкатель, может оказаться более выгодной стратегией. Особенно перспективна торговля против популярных моделей графиков. Все знакомы с ситуациями, когда значимые модели графиков обнаруживаются в случайном числовом ряду. В любом ряду достаточной длины трейдеры склонны видеть формации, похожие на двойные вершины или основания, флаги, и вымпелы и так далее. Если вы считаете модели графиков коммуникациями рынка, то должны осознавать, что для правильного понимания этих коммуникаций следует принимать во внимание контекст, метакоммуникации. К сожалению, в большинстве случаев чтение графиков этого не подразумевает. Текст коммуникации – это то, что произносится. Контекст коммуникации – это набор обстоятельств, окружающих коммуникацию. Вы интерпретируете большую часть того, что слышите, ситуационно, то есть привлекаете контекст коммуникации, чтобы понять их значение. Простое «как дела» означает совершенно разные вещи, когда произносится одним и тем же врачом во время приема у себя в кабинете и на коктейль-пати. Студенты, которые приходят ко мне за психотерапией, часто рассказывают, как чудесно прошло у них первое свидание, потому что они часами обсуждали с подружкой свою интимную жизнь. Из таких знакомств никогда ничего не получается. Почему? Разглашение подробностей жизни человека в контексте первого свидания неуместно. Обычно такую информацию раскрывают только самым доверенным лицам. Если человек, не сдерживаясь, без разбора рассказывает о своей жизни, это верный признак того, что ему нужно поскорее приткнуться к кому-нибудь и избавиться от одиночества. Пройдет совсем немного времени, и несостоявшаяся любовная пара увидит, что они не понимают друг друга, и сдадут уязвимые позиции, на которые сами себя загнали. Трейдеры могут подобным образом не учитывать контекст. Успешные трейдеры подходят к новой позиции на рынке Так же, как рациональный человек подходит к первому свиданию. Они будут ждать, пока рынок проявит себя, прежде чем сделать большую ставку. Рискуя вначале ограниченной суммой капитала, они не позволят себе преждевременно предаться эмоциям. Если ожидаемое движение окажется настоящим, им хватит времени, чтобы успеть на борт. Если же оно кажется ложным, то убытки не будут разрушительными. Я называю свои скромные первоначальные позиции на рынке первопроходцами, они предназначены для того, чтобы разведать местность и случается чаще, чем мне хотелось бы, получают стрелы в спину. Прыжок на рынок, равно как в страстные отношения, говорит больше о потребностях действующих лиц, чем об их объективных обстоятельствах. Многие технические сигналы рынка, такие как модели графиков и значения осцилляторов, интерпретируются механически, Они воспринимаются как обладающие неизменным значением, независимо от контекста, в котором происходят. Я мог бы обратить внимание на двойную вершину или голову и плечи, если они образуются в контексте рынка, который очень сильно вырос, а теперь теряет волатильность и развивается на фоне повышения процентных ставок. Точно такая же формация, возникшая после длительного крутого волатильного снижения в обстановке падения процентных ставок, может иметь совсем другое значение. Несмотря на свои недостатки, анализ графиков используется с XIX века и, вероятно, сохранит свою популярность и в значительной части XXI века. Напомню, что анализ графиков удовлетворяет потребность людей в понимании смысла событий, что, как известно, отличает человека от большинства других видов. Способность человека видеть смысл в закономерностях природы лежит в основе каждого научного достижения. К сожалению, это также делает людей восприимчивыми к предрассудкам и заблуждениям. Возьмем в качестве примера паническое расстройство. Состояние изнурительного страха. Многие люди, больные паническим расстройством, страдают также агорафобией, боязнью открытых пространств. Паническое расстройство – страшная болезнь, во время которой человека могут охватывать без видимой причины внезапные сильные приступы страха и беспокойства. Многие люди, испытывающие такой приступ паники впервые, всерьёз думают, что к ним пришла смерть. Особенно невыносимой панику делает то, что нередко она набрасывается внезапно, а не во время периодов сильного напряжения и опасности. Человек может мирно сидеть в своём автомобиле, остановившись на светофоре, и внезапно погрузиться в подавляющий страх. Это сильно противоречит потребности познавать мир. В картотеке нашего ума нет готового фолдера для беспричинного страха. В результате эти страдальцы придумывают хитроумные и совершенно неверные объяснения своей болезни. Не имея очевидной причины для логического объяснения приступа, переводчик страдальца идет в разнос, пытаясь найти смысл в бессмысленном. Если первый приступ произошел в автомобиле, пациент заключает, что причина в автомобиле. Если это случилось в торговом центре или в толпе, человек начинает избегать торговых центров и скоплений людей. У одной моей клиентки первый приступ паники произошел на съезде с автострады. После этого она избегала всех дорог с пандусами, включая такие, казалось бы, не связанные с ними объекты, как въезды на автостоянки. По мере повторения приступов расширяется и список сопутствующих им обстоятельств, постепенно превращая человека в больного агорафобией, не способного даже выйти из дома. Рыночные трейдеры, особенно в лихорадке экономических потрясений, также склонны видеть скрытый смысл даже в случайных событиях. Фигуры, графиков, легко доступные любому человеку, пожелавшему воспользоваться компьютером, газетой или услугами консультанта, являются главным источником для такого необузданного творчества. Подобно людям, склонным ходить к гадалкам, когда в их жизни возникает большая неопределенность, трейдеры с готовностью обращаются к графикам и осцилляторам, когда их позиции выглядят особенно сомнительно. Потребность понимать, чувствовать, что всё под контролем, настолько сильна, что нередко они предпочитают сомнительные ответы отсутствию ответов вообще. С этой точки зрения модели графиков являются психологическим инструментом в не меньшей степени, чем аналитическим. Они — готовый источник объяснений для смущенных переводчиков-трейдеров. Это, однако, придает моделям определенную ценность. Зная, что возбужденные трейдеры склонны цепляться за модели графиков, чтобы оправдать свои позиции, вы можете попробовать заработать на тех аномальных случаях, когда модели графиков не работают. Большинство моделей графиков используют консолидации, периоды, когда рынок остается в пределах довольно узкого диапазона относительно предыдущего тренда. Это верно для флагов, вымпелов, двойных вершин оснований, формации голова и плечи, моделей чашка с ручкой и тому подобного. Любая консолидация по определению влечет за собой уменьшение ценовой волатильности. В период консолидации цены за единицу времени перемещаются на меньшее чистое расстояние. Когда рынок возвращается к более нормальной повышенной волатильности, это очень часто выглядит как трендовое движение из диапазона консолидации. Здесь-то и появляется на сцене ложная модель графика. Предположим, что некая акция упала и теперь, как кажется, находится в формации чашка с ручкой, которая обычно считается предвестником дна рынка. Эмоционально неустойчивые инвесторы, пострадавшие от предшествующего снижения, склонны хвататься за эту модель как за обоснование для открытия новых длинных позиций или сохранения существующих. Они ставят на надежду, что эта модель забросит их к новым максимумам, которые значительно превысят вершину этой формации графика. Однако, если модель не оправдает связанных с ней ожиданий, то целая группа эмоциональных трейдеров и инвесторов сразу же выплеснет свое разочарование. Их капитуляция добавит энергии толчку из области консолидации, создавая хорошую возможность для игры против рынка. Кроме того, как известно из авристического исследования Дэниела Каннемана и Эймоса Тверски, люди относительно медленно пересматривают свои психические карты после того, как замкнулись на какой-то конкретной модели графика. Поэтому идентификация самых ранней стадий провала модели графика как точки входа на начале обратного движения может стать многообещающей пинбольной сделкой. Например, предположим, что рынок заметно повысился, но акция не вырвалась из ручки, чтобы возобновить восходящий тренд. На первом пробое основания ручки следует открыть короткую позицию, пользуясь тем, что ошеломленные и парализованные трейдеры начнут выскакивать из своих позиций, испытав боль от сильного падения цен. Играя в игру вопреки придуманным для нее правилам, вы можете найти уникальные ниши возможностей. Если вы сможете идентифицировать контексты, которые не поддерживают обоснованность популярных моделей графиков и индикаторов, тогда у вас в руках может оказаться начало успешной обратной сделки. Съезд с дороги не имеет никакого отношения к умственному здоровью, а графики не двигают рынки. Но для охваченных паникой людей, однако, и съездов, и графиков, может оказаться вполне достаточно, чтобы объяснить необъяснимое. Чем более заметна акция, чем более популярна модель и чем больше эта модель обсуждается торговыми гуру, тем более вероятно, что вы сможете делать деньги, играя в игру не ортодоксальным способом, поступая вопреки торговым картам большинства. Я провел значительные исследования, анализируя одноминутные рыночные данные, включая цену, изменения цены, объемы путов-колов, статистику тик, объемы, внутридневные повышения понижения, внутридневные новые максимумы-минимумы и взаимодействие секторных индексов, чтобы произвести обратное проектирование торговых стратегий среднего трейдера. Решил разобраться, как разработчики хотят заставить нас играть, чтобы я мог выработать свои собственные аномальные стратегии. Короче говоря, на рынках я преследую свою стратегию игры в пинбол времен колледжа. В результате всего этого обратного проектирования я могу с разумной степенью уверенности сообщить, что средний трейдер смотрит на цену и на одну только цену в двух различных, но перекрывающихся контекстах. Контекст первый. Средний трейдер чувствителен к прорывам в сторону новых максимумов и минимумов и старается сорвать куш на этих прорывах. Контекст второй. Средний трейдер чувствителен к видимым на графиках уровням поддержки и сопротивления, и когда цена их касается, особенно когда пробивает, он активирует торговые стратегии. В настоящее время эта динамика делает торговлю на ложных прорывах многообещающей стратегией. После своих проницательных публикаций на сайте MSN Money Виктор Нидерхофер и Лорел Кеннер подверглись острой критике за то, что усомнились в избитой фразе «Тренд твой друг». Мои исследования, однако, подтверждают их правоту. Маркеры, используемые средними трейдерами для измерения трендов, слишком затасканы и уязвимы для резких разворотов, совершаемых трейдерами, когда они осознают свои ошибки. Выигрышная стратегия, по крайней мере сейчас, заключается в том, чтобы идентифицировать признаки ложных прорывов и использовать их как маркеры для обратных сделок.